Не говорил он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы? Да. Идеалы у него деспотические. Обыкновенные смертные, если они работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего. Меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корина же люди – щенки ничтожества, слишком... Мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию, свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущее поколение, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные.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 Я ценю его и не отрицаю его значение на таких, как он, этот мир держится. И если бы мир был предоставлен только одним нам, то мы при всей своей доброте и благих намерениях сделали бы из него то же самое, что о, о, мухи из этой картины. Да, я, я пустой.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 Перед ненавистью фон Корина я робко гну спину, потому что временами сам, сам ненавижу и презираю себя. Я я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать...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 Пора, братец, спать. Да, да извини, я сейчас. Лаевский засуетился около мебели и окон, ища своей фуражки. Спасибо, спасибо. Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты ты оживил меня. Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленка. Александр Ильич. — Что? — Позволь, голубчик, остаться у тебя, ночевать. — Сделай милость, отчего же. Лоевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором.